Глава восьмая. Первая. «Что за черт? Взрыв, грохот, скрип металла, огонь, жар, горит одежда, горит обшивка салона, все горит, горит роки продолжая смотреть на меня все время, пока мы летим в кювет. Я больно ударился головой и, кажется, на некоторое время потерял сознание, потому что, когда в следующий раз открыл глаза, то надо мной зависли две физиономии. Это не корпус произнес один, поглядывая на меня абсолютно черными, без белков, глазами. — Не корпум, — кивнул второй. — Точно с такими же глазами, только с красными прожилками на месте зрачков. — Вы кто такие, мать вашу, — выдохнул я, морщась от боли. — Ты же говорил, что корпом тут должен поехать, — вместо ответа сказал один другому. — Должен был, — кивнул тот. — А это тогда кто? — Откуда я знаю? — Ты кто такой? — повернулся ко мне неизвестный. «Тот, кто вам сейчас по шее надает! Какого черта вы стреляете из гранатомета по добрым людям?» Я попытался встать, но не смог. На мне лежал руки без признаков жизни. «Эй, железяка, ты как?» «Выход из строя блока пять, блока девять, повреждение блока одиннадцать», механическим голосом произнес Рокки. «Мне глубоко наплевать на это. Ты встать с ног с моих можешь?» «Отдавил все». «Отползти смогу», — как-то зловеще прошептал роки недобро поглядывая на меня. «И придушить еще могу тебя». «Вот лучше вот этих двоих перцев придуши, за то, что безобразничают». Я поднялся, огляделся. Взрыв был мощный, нас выкинуло из машины на добрые десять метров, а сам грузовик превратился в груду металла. «Твою мать!» — не сдержался я. роки как мы теперь до базы доберемся?» «Не могу знать. У вас хотя бы ноги рабочие остались, а я парализован». Я глянул на информационное поле Рокки. Общий ущерб — 34%. Детализация ущерба. Блок 5 — 61%. Блок 9 — 57%. Блок 11 — 17%. «Хватит изображать из себя бедную овечку. У тебя не критичные поломки. Давай живо поднимай свою железную задницу и вперед». Рокки застонал, медленно поднялся. Нарочито громко начал лязгать за движками на оружейных отверстиях. А говорил, что ноги не работают, — упрекнул его я. «Резервные блоки пришлось включить», — пояснил тот. «А это плюс тридцать к общему энергопотреблению, между прочим. У тебя есть какие-то настройки эмоций? Отключи их, а то на нервы начинаешь действовать». Я глянул на настоящих незнакомцев, которые стояли, прижавшись друг к другу. «Инфополе выдало». Персонаж: Лодочник Пус. Сила 50, выносливость 30, здоровье 10, ловкость 10, интеллект 10, харизма 30, удача 10. Второй не отличался характеристиками от своего друга, разве что звали его несколько иначе Вуз. «Лодочники — "Лодочники?" спросил я. Парни закивали головами. "А чего тогда по сухопутным стреляете? Нам нужен корпус", сообщил тот, кого звали Пус. "Он украл у нас реактор", пояснил второй. «Какой еще реактор?» — не понял я. «Известно какой, от лодки?» — вздохнул Пус. «Он обещал, что приедет к вечеру с новым реактором, но прошло уже два дня, а его все нет. Поэтому мы не можем теперь перевозить людей». «Ладно», — махнул я рукой, — «некогда мне вас тут выслушивать, идти пора». «Роки, двинули?» «Погоди», — остановил меня робот. «Чего? Помогать этим придуркам собрался?» «Ты мне в первую очередь служишь. Ты ведь помнишь?» «Некогда мне тут гусениц этих спасать. Пошли!» «Лис, погоди!» — настаивал Рокки, подойдя к парням, спросил. «Вы по реке ходите?» «Верно, по ней самой». «До какой точки?» «До самого Устья», — с гордостью произнес вуз. «На кой черт тебе эта информация, теряй терпение?» — спросил я. «Лис, Устья находится почти у самой базы. Глянь карту. Там же еще ближе, чем по дороге». Я глянул карту. «Да, действительно, почти напрямик получается». — И что ты предлагаешь? — осторожно поинтересовался я. — Если мы достанем вам этого корпуса поможете нам добраться до устья? — спросил Рокки у парней. — Конечно! — в один голос воскликнули те. — Рокки, где ты будешь искать этого чудилу, который реактор стырил? — Есть одна идея. — Ну что, берем задание? Я глянул на покореженный грузовик, чадно горящий и время от времени испускающий снопы искр. Вздохнул... Тяжело произнес. Согласен. Второе. Внимание, вы приняли задание «Реактор». Я вновь тяжело вздохнул. Да, приняли. И теперь должны найти его, чтобы те двое придурков смогли нас докинуть по реке до базы Леи, откуда уже можно будет, наконец, начать решать проблему с моей жизнью. Радует только, что добраться получится гораздо быстрее, чем если бы мы ехали на грузовике. — — Ладно, роки какая у тебя там была идея по поводу поиска этого корпуса и реактора от лодки? — Господи, эти парни действительно установили реактор на обычной лодке. Мы не сдохнем от радиации, прежде чем доберемся до цели. — Слишком много вопросов, — пренебрежительно ответил робот, скрипнув суставами пальцев. Махнул мне. — Идем, по пути расскажу. Я хотел осыпать зазнавшуюся железяку целым потоком всяких разных ругательств, но Рокки довольно быстро ушел вперед, и чтобы догнать его, мне пришлось сначала пуститься в быстрый шаг, а потом и вовсе побежать. — Стой, меня подожди! — тяжело дыша крикнул я. Тихо шикнул робот, внезапно остановившись, как вкопанный, и я едва не врезался в него. — Куда так припустил? Говори, чего молчишь? — Какой, мать, твою план? Я не хочу лезть в заварушку, даже не зная... Перед глазами возникла карта. Точнее, увеличенный участок северного округа. роки скинул картинку. «И что?» — пробубнил я, разглядывая линии и метки. «Рядом с местом нашей встречи с Пусом и Вусом находится черный рынок. Что еще за черный рынок? Нет тут ничего, одни заросли помойка какая-то. Это он и есть. На черном рынке собираются те, кто незаконно торгует всякими разными предметами, которые в обычных магазинах не купишь». Также можно купить и то, что с трудом можно отнести к игре. Кажется, я понял, что имел в виду уроки. Спросил «Синтетика?» — робот кивнул. Синтетика пришла в оффлайн сразу, без прелюдий. Заполнила сначала нижний город, а потом достаточно быстро проникла и в верхний. Дешевый наркотик, подсаживающий с первой дозы, приобрел он просто бешеную популярность среди маргиналов и прочих сомнительных личностей оффлайна Усиленные рейды и облавы не дали результатов. Красный, а по одной из версий именно он, одним из первых стал тем, кто наладил поставку наркотиков в город, быстро смекнул, что можно уйти в онлайн. И выбрал для этого игру Искариот. Схема достаточно простая. Заходишь в игру, идешь на черный рынок, находишь барыгу, у него покупаешь пин-код, выходишь из игры, отовариваешься в любом закладном месте. Разовый пин-код является паролем от ячейки закладки. Отследить получение пин-кода нереально, а закладные все время меняются. Конечно, на черном рынке можно было купить не только наркотики, но и различные пиратские девайсы, примочки, проги и прочее, что только душа пожелает. Но в последнее время синтетика все же больше начала вытеснять весь прочий ассортимент. Идти на черный рынок значит столкнуться с таким отребьем, которое даже возле бара Карлоса не встретишь. Думаешь, этот корпом решил толкнуть мотор на рынке? да больше девать реактор некуда ладно идем последнее что сейчас охота так это тащиться на черный рынок но иного выбора как я понимаю нет робот кивнул большой рынок спросил я рассматривая на карте местность обозначенную коротко и емко словом помойка в моей базе данных нет этой информации это плохо потому что наверняка там не стихийная исходка всяких идиотов что ты имеешь в виду не понял роки А то, что в оффлайне я таких мест нагляделся в достаточном количестве и знаю, как они устроены. Там есть своя охрана, есть те, кто следит за движением всех покупателей и толкачей. Мы сразу привлечем к себе внимание, потому что новички. Да и видок у нас не того покроя. А ты вообще робот? И что с того, что я робот? Кажется, мои слова задели руки. Ладно, не бери близко к сердцу. У меня нет сердца. Я на нейронных блоках работаю. Ладно, не горячись. «Данные системы говорят, что температура блоков в порядке», — растерянно произнес Рокки. Я тяжело вздохнул, махнул рукой. «Перестань понимать меня буквально. Ты же не глупый. На базе искусственного интеллекта сконструирован, как я понимаю». «Так чего тупишь, как тостер?» «Расслабься, я подкалываю тебя просто», — хохотнул Рокки. Я злобно зыркнул на робота. «У тебя есть кнопка отключения голосового режима?» «Все, молчу. Вот и хорошо» ладно хватит спорить слушай легенда такая мы простые игроки которые захотели прикупить реактор пошли 3 я все ждал что роки опять выведет меня каким-нибудь болотным тварем или ожившим мертвецам и все время боязливо оборачивался на каждый шорох из близлежащих кустов но к счастью никаких неприятностей не произошло. Хотя чуяло мое сердце, то, что ожидало нас впереди, с лихвой отработает те спокойные минуты, прошедшие без происшествий. Соваться на черный рынок не было никакого желания. Повидал на своем недолгом веку я таких клак достаточное количество, правда, в оффлайне, и точно знал, чего можно ожидать от таких мест. Дно выгребной ямы покажется чище тех, кто шастает там». Все отбросы общества стекаются туда, чтобы выведать последние новости, прикупить чего позабористей, просто потолкаться и нарваться на хорошую драку. Я вдруг поймал себя на мысли, что дистанцирую себя от тех, с кем раньше не раз пересекался на таких черных рынках. Наверное, это хороший знак. Осознание того, в какой заднице я жил, хоть и медленно, но все же приходит. — Судя по напряжению лицевых мышц и некоторым маркерам поведения, ты нервничаешь, — произнес Рокки, внимательно меня разглядывая. — Нервничаю? И что с того? — чуть громче обычного спросил я. — Старался сдержаться, не выдать волнения, но не смог. — Нашему делу твоя нервозность не поможет, а, возможно, и повредит. — Ты самый умный, что ли? — Мой IQ. Вот сейчас лучше молчи, пока не огреб. — Хорошо, молчу, — благоразумно произнес Рокки и отвернулся в сторону. Молодец, умный малый. Правда, надоедливо иногда бывает. Я глянул на карту, сверился с фактическим местом нашего нахождения. Получается, возле тех... Я пригляделся внимательнее. Да, он самый, черный, мать его, рынок. Большая дорога тянулась от горы старых покрышек, поросших каким-то странным зеленым мхом, подрагивающих от каждого громкого звука. Вдоль дороги стояли люди, отрывисто что-то кричали, собирали с дороги камни. Довольно быстро заприметил я среди толпы и мелкое варье, промышляющее воровством кошельков и прочего, что можно стащить из карманов покупателей. Тут также были и сами торговцы пин-кодами. Походка их была статной, ленивой, прогуливались они медленно, часто останавливаясь и сонно подзывая к себе всех идущих мимо. Сами покупатели тоже выделялись из общей массы своим жутким видом. Даже образы персов, придуманные наспех, на скорую руку, не скрывали той болезненности и слабости, какая появляется после долгого употребления или ломки. Многие ходили от торговца к торговцу, пытаясь выторговать пин-код дешевле. Но барыги были непоколебимы и с каким-то садистским удовольствием смотрели на ломки синтетиков, отказывая очередному подошедшему цена прежняя, — крикнул один из торговцев, хлопнув по плечу покупателя. — Скидки нет. Кстати, ты еще за прошлый раз не отдал. — Я отдам, обязательно отдам. Мне просто переломаться надо немного, хоть немножко. Совсем суставы же выкручивает, — начал жалобно молить тот. — Не мое дело. Плати и получишь товар. — Да отдам я, — с обидой и злостью бросил несостоявшийся покупатель и пошел понуро прочь. «Ты смотри, лучше поспеши с долгом, иначе пойдет процент!» — крикнул в догонку торговец и хищно улыбнулся. «Нам туда?» — спросил Рокки, оглядывая толпу. «Нет!» — я присмотрелся, указывая в сторону стоявших чуть в стороне группы людей. «Вот этих, видишь? Это точно не по синтетике специалисты. Наверняка какими-нибудь штуками и девайсами торгуют. Видишь, их наркоманы стороной обходят. Интереса, значит, к ним нет. Туда пошли». «Сахар интересуют молодые люди?» Едва вошли на рынок, подскочил к нам вертлявый толстячок с розовыми щеками и детскими небесно-голубыми глазами. «Нет», — буркнул я и прибавил шагу. «Но торговец сдаваться просто так не желал. Может, сцепки или разгона, влаги, пыли? Есть отличная невадовская пыль. Сшибает за раз новая разработка химиков с Редмонда. Это те, что золу придумали. Кстати, и зола имеется». — Первоклассная зала Я сам недавно даже пробовал, но это просто улет. Отстань. — А как насчет тотально классной сладкой жидкой змеи Алабамы? — О, это неописуемая вещь. Она заставит вас увидеть космос. Она сожмет вас в одну точку и выстрелит ей в небо, а потом распылит на сотни миллионов. — Ты глухой. — Отстань, говорю. Не за этим пришли. Терпение окончательно кончилось. Я повернулся к толстяку, и ударить его не дал только Рокки, вовремя подскочивший к нам. «Ищем детали», — пояснил робот, оттаскивая меня в сторону. «Прокачать технику хотим». «Так бы сразу и сказали», — с сожалением произнес торговец, и принялся обрабатывать уже другого появившегося незнакомца. «Вижу клиентов, говорю им шалом, что интересует». Из толпы стоящих возле дороги людей вышел низенького роста бородатый мужичок с въедливым взглядом. Таких персонажей я знал в оффлайне в предостаточном количестве. С ним ухо надо держать востро, палец в рот положишь, по локоть откусят. — Кое-какие запчасти интересуют, — уклончиво ответил я, украдкой поглядывая настоящего. — Может, кто-то из них и есть этот самый Корпум, который свистнул у двух придурков реактор от лодки? — Все найдется, — улыбнулся торговец, мягко взяв меня за локоть и притягивая к себе. — Пошли. — Нам нужен реактор, — вступил в беседу Рокки. — Какой реактор? — Атомный. — Это очень много денег надо. — Нет, обычный реактор. Честно сказать, я даже не знал, что за реактор нам нужен. — Все найдется, — вновь повторил торговец, чуть преклонив голову. — Что даешь за реактор? — спросил вдруг вышедший из толпы парень. Ломаные походкой трясущиеся руки выдавали в нем наркомана. «А что просишь?» — прищурился я. «Двадцатку давай, и договорились. Цена достойная». «Корпом, подожди, не спеши», — произнес первый торговец. Рокки повернулся ко мне, но я дал знак молчать. «Да, наш клиент. Главное теперь не вспугнуть. Одна проблема. Надо отделаться от этого назойливого торгаша». «Соломон, я знаю закон. Долю, полагающуюся, тебе отдам» дай договориться с клиентами устало сказал корпус перекидывая из руки в руку небольшой серебряный цилиндрик неужели это и есть тот самый реактор как то немного иначе он мне представлялся «Ты со старшими так не разговаривай», — скалился на него Соломон. «Ребята, давайте мы сами решим, как нам быть», — вмешался в их разговор я. «А вот это мудрые слова мудрого человека», — растянулся в улыбке Соломон, поглядывая на меня. Но в глазах его не было ни грамма уважения, лишь холодная ненависть. Только есть две небольшие проблемки. Первая — Корпум мой раб. Свою жизнь он продал еще месяц назад за дозу змеи, и теперь я распоряжаюсь им, как хочу, и могу при желании сам заключить эту сделку. «А вторая какая проблема?» — спросил я, подозрительно поглядывая то на Корпума, то на Соломона. Чуяло сердце, что-то неладное начинает затеваться. Так и вышло. «Вторая — это то, что я тебя узнал, лис!»